Пули одна за другой появлялись из ствола, и этойкой неспешной вереницей, что твои журавли плыли к подбегавшему пограничнику. Плыли со скоростью спокойного идущего человека, не быстрее. А он осознавал себя так, словно бежал правильно со всех ног, летел, сломя голову. В общем, пули плыли навстречу. плыли, плыли. Бандит с овскинутым льюисом казался отцепеневшей огромной фотографией. Он выглядел плоским, неживым, странной картинкой. Не было времени ни о чём думать. Пули плыли медленно и всё тут. Человеком в такой миг руководят рефлексы, инстинкты, нечто звериное. Наш пограничник попросту, видя такое дело, не рассуждая и не удивляясь, обогнул эту неспешно ползущую цепочку пуль, уже насчитывавшую штук двадцать, а бежал, как некое неподвижное препятствие, рванулся в сторону, зашел справа, размахнулся карабином, будто на учении, и все пришло в прежнюю норму. И шедло это непонятное странность окружающего. Он вмазал прикладом пулемётчику по шее сбоку, каким-то чудом оказавшийся рядом, сбил с ног, свалил, взяли и этого. Потом, правда, друзья удивлялись, как сумел извернуться. Ведь палил этот гад буквально в лоб навстречу. Но удивлялись мельком, быстро Забыли, мало ли, что случается в скоротечной схватке. Никто ведь толком не присматривался. Пятое. Белый огонь. Совсем незадолго до смерти Сталина, году то ли в 51-м, то ли в 52-м, меня послали в командировку в Сибирь, В одной из тамошних областных управлений МГБ. Командировка была неактивной, чисто бумажные дела. И провернул я все быстро. Перед отъездом мы с местными товарищами решили посидеть, как полагается, по русскому обычаю. Коллективное употребление тогда не особо приветствовалось. Следовало все это делать потихонечку, чтобы ни одна посторонняя душа, да и кое-кто из своих тоже. В общем, утром. У местных товарищей была для таких целей надежная, как танк, конспиративная квартира. И надежность ее заключалась в том, что хозяином был не стукач какой-нибудь и не чья-то потайная любовница, вовсе даже наоборот, ветеран. Заслуженный такой дедок начинал буквально с самого начала, с 17-го, будучи уже в годах, На пенсию вышел в 46, а весь промежуток ухитрился прослужить совершенно без арестов, в выражениях политического недоверия и тому подобных неприятностей. Учитывая, скольких наших сотрудников подмели периодические оздоровления рядов, такого вот старичка нужно уважать. Верхих чинов он не выслужил, особого иконостаса на свою богатырскую грудь не удостоился, как никак остался на свободе и на почётной пенсии. А это, скажу я вам, многое компенсирует. У иных вся грудь была в бляхах, на пятицах ромбы друг дружку теснят. И чем кончили, то-то. Познакомили меня с ним, посидели, употребили. Меня заранее предупредили, что У деду Гана есть свои бзики, и когда он начнёт возвеличивать свою боевую прошлое и своих коллег, а нас нынешних легонечко вышучивать, не следует ни обижаться, ни лезть в дискуссии. Зря предупреждали. Я и сам прекрасно знал за нашими седенькими ветеранами этот пунктик. Конфликт поколений своего рода, понимаете ли. Отцы и дети, так сказать. Любили они при всяком удобном случае подчёркивать, что нам, молодым, с нашей техникой и организацией всё достаётся очень уж легко, а у них, мол, были исключительно три Н: ноги, нюх, наган. Я привык. При некотором навыке и опыте можно всё это грамотно свести на нет. В общем, у нас с ним общение наладилось. Болтали о том о сем, а попозже, когда хорошо посидели и размякли, отчего-то зашел разговор о всякой чертовщине. И выяснилось, что никто из присутствующих ни с чем подобным сам не сталкивался, но почти все от кого-то заслуживающего доверия что-то такое слышали».